После маминой смерти я видела папиного брата либо пьяным, либо мучающимся с перепоя, одной из двух. Сейчас он был явно с похмелья, глаза налиты кровью, лицо серое, вид ужасно несчастный. Дядя кивнул, велел мне присесть на постель, осмотрел мои глаза, уши, рот, приложил ухо к груди и прощупал пульс аж в двенадцати местах. Потом стал задавать мне вопросы. Некоторые были настолько неприличные, что я на все отвечала «нет», а дядюшка не знал, что и думать. «Пожалуй, для бледной немочи ты еще слишком молода». «Никаких признаков лихорадки или избытка желчи», — вздохнул он. «Конечно, ведь я же не больна», — возмутилась я. «Еще не хватало. Ненавижу, когда пускают кровь, ставят клизму, боже упаси». Тогда что тебя подвигло на такие безумства, Грейс? Если бы ты была легкомысленной дурочкой, вроде леди Сары, я бы не удивился, но мне всегда казалось, что ты девушка здравомыслящая. Неужели вот таската? -то. Мне очень жаль, что ты увидела столь непристойное зрелище, убитого ножом сэра Джеральда, продолжал дядя. Еще больше жаль, что это недостойное деяние совершил твой нареченный но нельзя позволять происшедшему омрачить твой рассудок. Но, дядя, его убили вовсе не ножом, — вставила я. Дядя недоверчиво улыбнулся. — Почему ты так считаешь, Грейс? Там ведь не было крови. А если человека убили ножом, кровь обязательно должна быть. Дядя уставился на меня недоуменно. — Не помнишь? Ты же мне сам рассказывал, что сердце — это печка, а легкие кузнечные меха и кровь, ты называл ее сангвина, разносит тепло от печки в остальные части тела, то накатывая, то откатывая точно волны. — Ну да, — согласился дядя. — Но у мертвого человека поток крови останавливается, и из новой раны кровь уже не потечет. Я видела рану сэра Джеральда, вокруг нее совсем не было крови. Ты же и сам это видел. Дядя кивнул. — Вот поэтому я и пошла в часовню, — затараторила я, — Сначала я хотела заглянуть сэру Джеральду в глаза и увидеть там отражение убийцы. Ничего такого я не увидела, зато заметила еще кое-что. Мой голос присекся. У него губы в желтом налете, еще там стоял этот горький запах. Ты хочешь сказать? Дядя нервно моргнул. «Грейс, только потому, что твоя мама...» Он полез было за борт дублета, где всегда прячет фляжку, но я слегка коснулась его руки. Дядя так долго смотрел на меня, что я даже испугалась. Его голос прозвучал очень мягко. — Прости, девочка, я действительно должен был это заметить. — Так пойди и посмотри, как врач ты бы мог потребовать вскрытие. Я хотел, но лорд ворси не разрешил. Дядя говорил с трудом. — Но теперь я действительно пойду и взгляну на тело более внимательно. Он поцеловал меня в щеку, Самый источая горьковатый запах, но совсем иного рода, и заспешил прочь. Леди Сара и Мэри вернулись. Я чувствовала себя ужасно усталой, наверное, от того, что не выспалась прошлой ночью. Нелегкая эта работа — спасать невинных. Бросаю дневник и иду спать. Февраль. Семнадцатый день. Год от Рождества Христова, 1569. Я очень тороплюсь потому что за ужином должна прислуживать ее величеству. День сегодня был просто безумный. Мы узнали такое... Не могу поверить, хотя слышала все своими собственными ушами.